Глава вторая. 50 на 50. Наша реальность. Том и Сара — квинтэссенция модели 50 на 50. Оба лелеют большие мечты и амбиции, оба верят в равенство в браке и, конечно же, оба стремятся жить не так, как их родители. Можно сказать, что справедливость стала их священным принципом. Она проявляется в важных факторах, на что тратить деньги, как экономить, куда вкладывать, как воспитывать и наказывать детей. И даже на самом микроскопическом уровне. Например, в таких тривиальных вопросах, как «кто приглядывает за детьми, а кто может заниматься чем хочет, общаясь с гостями и ни на что не отвлекаясь», и так далее. Родители Тома и Сары нашли элегантное, но несправедливое решение этого вопроса. Когда приходили гости, детьми занималась только мама, а папа вообще не напрягался. Он делал всё, что хотел, пока мамочки садились все вместе, рядом с детьми, и обсуждали проблемы воспитания или перетирали косточки соседям. Том и Сара не похожи на своих родителей. Они хотят, чтобы их брак меньше напоминал тиранию и больше демократию, основанную на принципах равенства и справедливости. Поэтому, чтобы решить данную проблему, они сделали то, что сделала бы любая мудрая пара по модели 50 на 50. Они разработали целую систему, чтобы каждый мог оттянуться на вечеринке с друзьями. Систему простую, на сто процентов эгалитарную и совершенно абсурдную. Когда приходили гости, Том и Сара устанавливали повторяющийся таймер на десять минут, чтобы сменять друг друга. Первые десять минут Том занимался детьми, а Сара могла спокойно обсудить с лучшей подругой проблему, с которой столкнулась на работе. Потом звонил будильник, и роли тут же менялись — Том получал свободу, а Сара брала на себя детей. Присмотреть за детьми, затем поболтать с друзьями — всё замечательно. Главное, чтобы каждый имел равное время. Эта блестящая система работала до поры, до времени. Как и следовало ожидать, вскоре начались конфликты, связанные с нарушением правила «десяти минут». Когда один из партнеров получал больше времени для общения, другой злился и обижался. Однако основная проблема была не в нарушении правила десяти минут, а в самом принципе, на который опиралась система. В конце концов, справедливость — идеальный принцип для управления государством или разделения наследства после смерти родственника. Но если говорить о хитросплетениях совместной жизни, да еще и с детьми, карьерой, домашними животными и родителями, история Тома и Сары показывает, как быстро принцип равенства 50 на 50 дает сбой. Декларация о супружеской справедливости Битву за справедливость придумали не Том и Сара. Если уж на то пошло, Эта честь принадлежит Алекс Кейтс Шульман. Алекс Кейтс Шульман родилась в 1932 году. Американская писательница, одна из первых радикальных активисток феминизма второй волны. На дворе стоял 1972 год. Алекс и ее муж жили в Нью-Йорке с двумя маленькими детьми. После рождения детей... Жизнь ее мужа не изменилась ни капли. Он трудился на той же работе и мог надолго уходить, куда ему вздумается. Жизнь Алекс тем временем превратилась в бытовую каторгу. Мучения с шести утра до девяти вечера, плюс походы в прачечную, истерики двухлетки и визиты к педиатру. Вдохновившись движением за права женщин, Алекс решила навести порядок. В итоге... Она составила многостраничное соглашение со своим мужем, где в мельчайших деталях перечислила обязанности каждого. «Как родители», — заявила она, — «мы оба должны нести ответственность за детей и дом». «Задачи», — утверждала она, — «следует распределять поровну 50 на 50». «А что произойдет, если один партнер вдруг сделает больше, чем другой?» «Нужно возместить ущерб», — считала Алекс. «Второй партнер должен компенсировать это тем же объемом работы». В соглашении было прописано всё: Точное время, дни недели и правила возмещения ущерба за утренние часы. Поездки, помощь детям с уроками, ночные дела, поиск няни, кто сидит с больным ребенком в рабочие дни — кто занимается детьми по выходным, кто готовит, ходит в магазин, делает уборку и стирает. Если говорить о помощи с уроками, к примеру, жена берет на себя понедельник, среду и субботу, а муж — вторник, четверг и воскресенье. Пятница остается тому, у кого накопился должок по справедливому распределению обязанностей. В 1969 году соглашение о браке Алекс Шульман вместе с сопроводительной статьей было впервые опубликовано и стало настоящим манифестом «50 на 50». Статья вызвала возмущение и ажиотаж в обществе. Журналы «Лайф», «Редбук» и «Гламур Магазин» перепечатали фрагменты этого сочинения. Алекс сразу стала кумиром феминисток, а для всех остальных — мишенью для насмешек. Мы связались с Алекс Кейт Шульман. На тот момент ей было 87 лет, и она жила в Нью-Йорке. Она признала, что договор действительно может показаться крайностью, но она сказала нам. В то время женщина не могла даже сходить в приличный ресторан без сопровождения мужчины — потому что ее сочли бы проституткой. Это была эпоха, когда, по словам Шульман, сама мысль о том, что мужчины должны заниматься домом и детьми, считалась некой формой кастрации, деградации и просто-напросто насмешкой. Эти факторы вдохновили первых феминисток, как Шульман бороться за новое видение брака, основанное на равноправии и справедливости 50 на 50. Это видение стало возможным благодаря нескольким масштабным культурологическим изменениям после 1950-х годов. Распространение противозачаточных препаратов в 1960-х означало, что женщины получили больше сексуальной свободы и возможность контролировать, когда и как они заведут семью. Теперь им было проще отложить брак и сначала отучиться в колледже и найти работу. Эта новая свобода позволила многим женщинам вырваться из роли жены, матери и домохозяйки, и потребовать равного статуса с мужчинами. Экономические изменения также открыли женщинам дорогу к профессиональной карьере. В 1950 году женщины составляли 30% рабочей силы. К 1970 году это число выросло до 40%. К 2018 году женщины составляли почти половину, 47% рабочей силы в США. Более того, в 31% американских семей в 2018 году женщины зарабатывали столько же или даже больше, чем их мужья. По мере того, как многие женщины стали работать и зарабатывать больше супругов, Модель 80 на 20 с одним единственным кормильцем потеряла актуальность. Работающие женщины обрели уверенность в себе и экономическую свободу и смогли восстать против требования тащить на себе 80% всех обязанностей, а значит, их мужья больше не могли ограничиваться всего 20%. Все эти изменения — положили конец традиционной модели 80 на 20, создав условия для новой модели брака. Модели, которая меньше походила на сериал «Предоставьте это Биверу» и больше на «Соглашение о браке Алекс Кейт Шульман». Модель 50 на 50. «Предоставьте это Биверу» американский телевизионный ситком «Девят» транслировавшийся в 1957-1963 годах о любознательном и наивном мальчике Теодоре Кливере, которого все называют «бивер» с английского «бобр», и его приключениях дома, в школе и в пригороде. Модель «50 на 50» предполагает больше гендерной справедливости. Это переход от неприкрытого сексизма модели 80 на 20 к более честному соглашению. Она опирается на справедливость обеспечивает равноправие в результате простой договоренности. Я выполняю свои 50% обязанностей, а ты — свои 50%. В этом и заключается достоинство данного расклада. Этот шаг к справедливости помог сбросить цепи модели 80 на 20 в тот период, когда женщины только начали выходить на работу. Но это лишь часть истории. Как вы наверняка знаете по собственному опыту, принцип справедливости 50 на 50 имеет свои недостатки. Вместо того, чтобы вместе стремиться к общей цели, как в модели 80 на 20 — Он сталкивает нас с лбами. Теперь у нас обоих есть возможность строить бизнес, получать повышение на работе или научную степень, учиться по вечерам. Но нас часто тянет в противоположных, несовместимых направлениях, поскольку у каждого свои цели, свои планы и амбиции. Если я получу важное повышение, из-за которого нам придется переехать, я выиграю а ты проиграешь. Если ты поедешь в поход с друзьями, ты выиграешь, а я проиграю. Это антагонистические отношения. Игра, в которой может быть только один победитель. И именно она лежит в основе фундаментального принципа модели 50 на 50. Если ты выиграл, выиграла, то я проиграл, проиграла. Этот девиз вполне уместен в бизнесе или спорте, где цель — соревноваться с оппонентами и выигрывать. Но в браке это чистой воды катастрофа. Это натравливает нас друг на друга, вынуждая соперничать, а не поддерживать, завидовать, а не благодарить, обижаться, а не любить. Одна женщина из амбициозной пары, где оба партнера строили карьеру, сказала — Я живу с тем фактом, что мой муж всегда будет обижаться на мой успех в бизнесе. С этим сложно смириться. Чрезмерный индивидуализм и зависть — не единственные проблемы. Модель 50 на 50 также перечеркнула ясность и прозрачность модели 80 на 20, когда каждый знал свою роль в системе и заменила это хаосом и путаницей. Теперь мы несем одинаковую ответственность за все — финансы, детей и тысячи других задач повседневной жизни. И это приводит к тому, что многие пары постоянно ругаются. Кто сделал больше, кто ответственнее, кто старательнее, потому что никогда непонятно, что справедливо, а что нет. И, конечно же, можно составить подробное соглашение по типу брачного договора. Но, как показывает история Тома и Сары, часто это приводит к еще большему соперничеству, обидам и супружеским треволнениям. Многоликая справедливость. Как битва за справедливость проявляется в ваших отношениях? Это важный вопрос потому что справедливость часто незаметна. Она теряется за сильными эмоциями, такими как раздражение и обида. И это может стать серьезной проблемой, поскольку если даже вы сами не знаете, что ругаетесь из-за справедливости, решить конфликт намного сложнее. Напротив, когда вы четко видите, что происходит, это дает свободу, у вас появляется выбор. Можно либо продолжать вести безнадёжную войну, в которой невозможно победить, либо изменить установку и вместо зацикленности на справедливости выбрать более продуктивный подход. Подробнее об этом мы поговорим в следующей главе. Итак, первый шаг к избавлению от привычки воевать — заметить её в реальном времени. А для этого — Полезно изучить несколько классических проявлений битвы за справедливость. В конце концов, каждая пара ведет свой бой. Для одних это быт, для других — финансы, для третьих — секс, статус и уважение. Но в итоге все эти битвы за справедливость можно разделить на шесть основных категорий. Обиды из заведения домашнего хозяйства. Классический спор 50 на 50. Это разногласие по поводу того, кто делает больше, а кто меньше в быту. Кто очищает диван от собачьей шерсти, меняет перегоревшую лампочку, дожидается мастера по установке кабельного телевидения в трехчасовое окно посреди рабочего дня. Такие споры выглядят примерно следующим образом. Я отменил важную встречу, чтобы дождаться мастера. Ты, по крайней мере, могла бы отвезти ребёнка на балет. Перевод. Я злюсь, потому что сделал больше, чем 50%, и теперь ты мне должна. Обиды по поводу друзей и родственников. Спор Из-за идеального баланса между временем, которое вы проводите с вашими родственниками и друзьями, и временем, которое вы проводите с родственниками и друзьями вашего партнера. Вы сразу поймете, что это ваш случай, если услышите примерно такие слова. «Ты говорил, что устал ужинать у моих родителей, а теперь просишь меня провести целые выходные с твоими. Издеваешься?» Перевод. Мы должны проводить равное количество времени с родственниками, чтобы добиться идеального соотношения 50 на 50, ни минутой больше, ни минутой меньше. Обиды из-за денег. Это менее очевидная, но более взрывоопасная ситуация — которое происходит, когда партнер возвращается с десятью пакетами новой одежды, а вы не покупали себе ничего нового уже целый год. Это чувство, которое возникает, когда вы покупаете своему отцу на день рождения свитер за 30 долларов в дисконт-универмаге, а ваш партнер покупает своему отцу профессиональный стол для пинг-понга за 500 долларов. Это повод для чудовищного скандала, когда вы говорите партнёру, который пашет по 60 часов в неделю, что хотите взять отпуск на несколько месяцев и подумать, что делать со своей жизнью дальше. Вы догадаетесь, что это именно ваш случай, если услышите примерно следующие слова. «Не могу поверить, что ты потратила столько денег». «Почему ты такой скряга?» или «Почему я работаю каждый день, а ты сидишь тут и ничего не делаешь?» Перевод. «Я злюсь, потому что делаю больше, чем 50%, и экономлю деньги, а ты их тратишь». Или, если вы второй партнер, «Я злюсь, потому что ты такой скряга». Обиды из-за того, кто главнее. Здесь речь идет о власти. Какие конфликты случаются, когда профессиональные достижения одного партнера вынуждают второго брать на себя заботу о доме, подстраиваться и терять право голоса. Это спор, который разгорается, когда новая работа вашего партнера грозит переездом в вашей семье и вынуждает вас искать новую работу». Или когда ваш партнер, который зарабатывает больше, чем вы, решает, что сам будет выбирать, куда вы поедете в отпуск. Почему? Потому что он зарабатывает больше, чем вы. Это гнев, который закипает внутри, когда ваш партнер едет в трехдневную командировку и как бы, между прочим, просит вас, «Пока меня нет, можешь съездить на другой конец города и забрать мою одежду из химчистки». Перевод. Поскольку мои карьера и время важнее, чем твои, я не обязан соблюдать правила 50 на 50. Твоя задача подстроиться под мою жизнь. Обиды из-за свободного времени. Эти ссоры начинаются в тот день, когда вы покидаете роддом и переступаете порог своего дома с первым ребенком на руках. В этот момент Свободное время превращается из почти безграничного ресурса в бытовой золотой песок. Встречается редко, найти его сложно, и оно невообразимо ценное. Такие ссоры начинаются примерно со следующих слов. «Ты уже отдохнул? Ты ездил в магазин без детей? Теперь моя очередь сходить на пробежку». Подобные заявления вызывают предсказуемую реакцию. «Да, ты права, я ездил в магазин, но это же не мое личное время. Я покупал нужные вещи для семьи». Перевод. «Свободное время ночью по выходным и семейным праздникам нужно распределять поровну, 50 на 50. И, кстати, то, что ты называешь моим свободным временем, вовсе не свободное время» обиды из-за возмещения прошлого ущерба. Этот конфликт глубоко отпечатался в подсознательной области супружеской жизни, настолько глубоко, что его обычно сложно разглядеть. Когда возмущение зашкаливает и разгораются страсти, любой разговор превращается в продолжительный спор из-за прошлых обид. «Ты сказал мне тогда ужасные слова», — говорит один партнер, на что другой отвечает. «Ну и что? Ты поступила тогда ужасно». Эти ссоры походят на битвы в суде. Каждая сторона выдвигает доказательства того, что проблема в другом человеке. «Я прав. Это мой партнер во всем виноват. Я вел себя благородно. Это он наломал дров». «Я — невинная жертва, а он — злодей!» Выглядит это примерно так. «Это ты ушла в тот вечер, а не я». И предсказуемый ответ. «Да, я ушла, потому что ты орал на меня перед детьми!» Перевод. «Ты поступил хуже, чем я. Ты перегнул палку больше, чем я. Это несправедливо, и теперь ты мне должен возместить ущерб!» «Подумайте!» Какие битвы за справедливость, а их может быть несколько, проявляются в ваших отношениях? Возможно, вам ближе другие баталии, не представленные в этом списке. Задача — осознать ситуацию, научиться замечать эти проблемные моменты в реальном времени, а затем изменить паттерн поведения. Паттерн поведения в психологии обозначает определенный набор, шаблон поведенческих реакций или последовательности стереотипных действий. Две ошибки справедливости. Поймать себя на том, что вы воюете за справедливость, это важный первый шаг. Следующий шаг — ответит на еще более важный вопрос, почему эти битвы за справедливость никогда не прекращаются. Ни один год мы потратили на эти споры, прежде чем нашли ответ. После многочисленных ссор из-за того, кто должен общаться с няней, чистить снег перед домом или планировать семейные мероприятия, мы вдруг увидели, что достичь справедливости нереально. Это мираж в пустыне. Вроде он близко, и если идти все время прямо, обязательно достигнешь цели. Но это иллюзия. Мираж справедливости настолько соблазнителен, что о нем написаны целые книги. Можно узнать советы и хитрости о том, как составить ваш собственный брачный договор. Можно поровну разделить с супругом колоду карт, то есть набор домашних обязанностей. Но это не решит проблему, потому что чем больше мы пытаемся добиться справедливости, тем бедственнее наше положение. Почему? Все сводится к двум проблемам. Проблема номер один — сравнение. Вы когда-нибудь слышали, как люди сравнивают совершенно разные и ничем не связанные области? Звучит это примерно так. Кто лучше? Моцарт, Джон колтрейн или Кэти Перри? Такие вопросы не только раздражают, они абсурдны. Это попытка сравнить достижения людей в кардинально разных сферах деятельности и даже в разные периоды истории. На первый взгляд, странная привычка, правда? Кому захочется этим заниматься? Но если приглядеться внимательно вы увидите, что этот паттерн лежит в основе многих ваших конфликтов. В отношениях, как оказалось, мы постоянно сравниваем свои усилия с усилиями партнера и пытаемся соревноваться. Но проблема в том, что мы играем не в одну игру, мы играем примерно в 70 разных игр одновременно. Возьмем любой день. Чем мы занимаемся? Домашние заботы, покупки, работа в саду, химчистка, работа в офисе, семейные финансы, налоги, планирование отпуска, дети, социальные мероприятия, больничный, чтобы остаться дома с заболевшим ребёнком, согласование разных вопросов с родственниками, проведение праздников, помощь в школе и так далее. Соперничать с партнёром, кто больше очков наберёт, Это как выбирать лучшего игрока в НБА, НФЛ, НХЛ, главной лиге бейсбола, в боулинге, в мировой лиге крикета и еще в 50 других видах спорта во всех одновременно. Это невозможно. Нельзя засчитывать тачдауны в хоккее. Нельзя соревноваться с партнером, если вы играете в разные игры. Вот как эта проблема может проявляться в повседневных отношениях. Представьте, что вы провели два часа субботнего вечера, сверяя банковские выписки и заполняя налоговые отчеты за год. И тут появляется ваш партнер входит неспешной вальяжной походкой. Ведь он провел эти несколько часов в приятной компании друзей. Они ходили на массаж или смотрели футбол в спортбаре. Вы считаете, что это несправедливо? Почему вы должны тратить субботний вечер на финансовые отчеты, от которых уже в глазах рябит, пока ваш партнер развлекается в свое удовольствие? И если это вас серьезно возмущает, то вы можете даже прикрикнуть на него. Я два часа торчу тут с нашими финансами, а ты веселишься с друзьями. Но эти слова, как и все попытки строго следить за справедливым распределением обязанностей в модели 50 на 50, не имеют никакого смысла. Вы сравниваете свою работу с финансами и работу вашего партнера с финансами. Более того, вы ограничиваете это сравнение последними двумя часами. Вы утверждаете, что все несправедливо, но вы оцениваете только одну супружескую обязанность. Вы игнорируете вклад своего партнера в другие сферы, во множество других ситуаций когда он звонил провайдеру, чтобы повысить скорость Wi-Fi, когда вставал посреди ночи, чтобы принести ребёнку воды, когда целый час стриг газон во дворе. Вы также не учитываете тот факт, что со временем вклад в супружескую жизнь происходит неравномерно, и это неизбежно. Иногда вы делаете больше, иногда ваш партнёр делает больше. Просто так устроена жизнь. Реалии современного брака таковы, что каждый из нас вкалывает сверхсил в разных сферах жизни, и очень сложно сказать, что справедливо, а что нет. Проблема номер два. Слепые зоны нашего вклада. Допустим, найдется волшебный способ решить проблему сравнения. Какой-нибудь хитроумный алгоритм который позволит отслеживать равномерное распределение обязанностей в сотне самых разных сфер домашней жизни. Все равно невозможно определить, что справедливо, а что нет. Почему? Оказывается, мы не умеем объективно подсчитывать, сколько делает наш партнер и даже сколько делаем мы. Если говорить о вкладе партнера — Наша оценка искажается ограниченной информацией, которой мы владеем. Когнитивные психологи называют этот феномен эффектом доступности. Эффект доступности или эвристика доступности — одно из когнитивных искажений, которому подвержено мышление человека. Чем легче вспомнить какой-то факт, тем более показательным он нам кажется. По этому же принципу мы оцениваем вероятность событий. Чем больше похожих случаев мы вспоминаем, тем тверже уверенность, что и сейчас будет то же самое. В браке вам известно о каждом письме, сообщении, крошке, подобранной с пола, о том, сколько раз детей возили в школу, если это делали вы. Но когда речь заходит о том, что делает ваш партнер, Ситуация несколько усложняется. Иногда вы, конечно, видите, что он или она приходит домой, нагруженный покупками из супермаркета, или тратит массу времени на планирование внешкольных занятий и отпуска. Но львиная доля информации недоступна вам. В итоге вы очень хорошо знаете, чем занимаетесь вы, но не имеете почти никакого представления о том, что делает ваш партнер. Более того, в конце 1990-х годов психологи пришли к выводу, что мы не только не замечаем вклад своего партнера, но и неверно оцениваем свой собственный. Говоря о том, что лично мы делаем по дому, мы регулярно переоцениваем свои усилия. Мы жалуемся, что уже 10 часов сидим с детьми, хотя на самом деле прошло 6. Мы ноем, что три часа убили на покупке, хотя на самом деле полтора. Но самое интересное впереди. Все исследования показывают, что хотя и мужчины, и женщины регулярно переоценивают свой вклад, мужчины грешат этим больше, намного больше. Мы спросили профессора университета Северной Каролины, город Шарлотт, джил Еворски, одной из ведущих мировых экспертов по данной теме, почему мы так неправильно оцениваем свой вклад в домашние дела. Она сказала, что, во-первых, быть родителем очень утомительно, и нам кажется, что мы работаем больше, чем на самом деле. А во-вторых, Наша работа по дому не является непрерывной. Нам проще подсчитать, сколько часов мы проработали в офисе, потому что там идет постоянный процесс. Забота о детях, напротив, происходит урывками и состоит из такого количества переменных, что сложно определить реальное время». Егорский считает, что, поскольку забота о детях и быт сильно утомляют и представляют собой беспорядочные занятия, мы не можем объективно подсчитать, сколько времени мы трудимся на самом деле. Давайте поразмыслим, что это значит. Из-за проблемы сравнения – Мы никогда не сравниваем яблоки с яблоками. Мы, как правило, сравниваем яблоки с безглютеновым тостом с авокадо. И даже если бы мы могли точно сравнить свою работу с работой партнера, это было бы неважно, потому что мы основываем свои представления о справедливости на ошибочных предположениях и недостоверных данных. Мы не видим вклада своего партнера и склонны значительно преувеличивать свой собственный, особенно это касается мужчин. Мало нам этих бед, есть еще одна проблема в модели 50 на 50 с ее стремлением к справедливости. Далеко не все домашние дела и обязанности по воспитанию детей представляют собой каторжный труд, которым никто не хочет заниматься. Часть этого бремени, которое мы усиленно пытаемся распределить по справедливости, на самом деле приносит радость, то есть часть этой работы мы вообще-то хотим делать. Гарвардский профессор Джейн Мэнсбридж, одна из ведущих исследователей феминистских политических движений, привела нас к этому неожиданному выводу. Она рассказала нам случай, когда 40 лет назад она и её муж вернулись из роддома с их новорождённым сыном. После ужина, когда надо было убирать со стола и менять малышу подгузник, она спросила мужа, что из этого он предпочитает сделать. Он сказал, что ему всё равно. Тогда она подумала, «К чёрту феминизм! Я хочу поменять подгузник и быть с моим малышом!» «Всю свою сознательную жизнь я была активной феминисткой», — объяснила она нам. «Но ради этого я не стала лишать себя общения с сыном». Таков парадокс модели 50 на 50. Она представляет собой колоссальный скачок после несправедливых и устаревших гендерных норм 80 на 20. Однако любовь... Это не соперничество и не вечная битва за справедливость. Вот почему пора перейти к новой модели брака. Она опирается на обещание справедливости, присущие модели 50 на 50, но также добавляет новое мировоззрение и структуру, призванные взращивать любовь, близость и глубокую связь в современной жизни. Мы считаем, что модель 80 на 80 — ответ на все наши вопросы. И сейчас объясним, почему.